Аудиотека всемирной литературы Абдуллаева Джахангира Эльяс Сенберлин. Золотая Орда Книга третья Гибель Айдахара Читает Джахангир Абдуллаев. Гибель Айдахара третья книга Знаменитой исторической трилогии Золотая Орда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 За год до смерти Джучи, деля свой великий Улус между сыновьями, отдал степи, лежащие на границе между землями Бату и Орду, пятому сыну – Сыбану. Начинались его владения от реки Табол и простирались до рек Иргиз и Жем. И хотя с той поры новый Улус управлялся сначала Сыбаном, а затем его потомками – он ни разу не вышел из повиновения Золотой Орде. По молчаливому согласию всегда был ее частью. Так Тармышу, ставшему благодаря хромому Тимуру ханам Белой Орды, для того, чтобы захватить трон Золотой Орды, предстояло пройти через земли Сыбана, А он понимал, что сделать это будет нелегко, так как знать этого улуса имеет в Орде большой вес, И едва ли захочет поставить над собой ханом пришельца Чеславен и упорен в достижении своей цели был так тамыш Предстоящая борьба не пугала его Он знал, что проложит себе дорогу лезвием меча и острием копья и еще он твердо верил в помощь хромого Тимура Тимур надеялся, что когда Тахтамыш достигнет своей цели, он по-прежнему останется преданным и послушным, а это даст возможность больше не оглядываться настороженно на Золотую Орду и заняться, наконец, своими делами. В год овцы 1379 когда пожухли в степи травы и все чаще стали прилетать из страны мрака холодные ветры, А по ночам начал появляться на лужах тонкий звенящий лед, Тахтамыш начал подтягивать свое войско к границам Золотой Орды. Он был уверен в успехе. Почувствовав, что за Тахтамышем стоит великая сила, без колебаний выразили ему свою преданность все знатные люди Белой Орды. Под знамена хана стали эмиры Казан-Шибатыр, Алибек, Мухаммед-Аглан и другие. Последовали их, к примеру, и батыры, и Кипчакские степи, принадлежавшие к разным родам: кудаберды, Даулет, Нарик, Иргиз, Кабланды, Уак, Шуак и Манбура. Так было издавно заведено в степи. Знать всегда становилась на сторону того, кто был в это время сильнее. Еще недавно многие из Эмиров и Батыров склоняли свои головы перед Урусханом. Сегодня их повелителем стал Тактамыш а завтра они легко могли оказаться в стане того, кто окажется более удачливым на поле сражения. Это не считалось предательством, а было законом жизни, велением времени. ж был уверен, что хромой Тимур не сомневается в его преданности, и все-таки хитрый и коварный правитель Маверанахра на всякий случай отправил вместе с ним в поход Эмира Эдиге, дав ему 10 тысяч воинов из рода Мангэ. Сложно было отношение Тахтамыша к Едыге. Он доверял и одновременно не доверял ему. До этого были веские причины. Когда-то Тахтамыш умертвил его отца Кутлук-Кия за то, что тот поддержал тимир Малика. Та же участь ждала и племянника Едыге, Тимир-Кутлука, рискнувшего плести нити заговора против Тахтамыша. Только своевременное бегство спасло молодого и безрассудного Эмира. Очень хорошо помнил об этом хан Белой Орды. Его постоянно мучили сомнения, не затаил ли злобу, не ждет ли только удачного момента для мести молчаливый и гордый Едыге. Сколько раз уже случалось такое в степи. Но были и причины доверять миру, потому что на их долю выпала одинаковая судьба. Оба бежали из Золотой Орды, обоих поддерживал хромой Тимур, оба жаждали мести и власти». Правда, Юдеге никогда не говорил о том, что хотел бы стать ханом. Но по всему было видно, что в случае успеха он надеется стать в Золотой Орде одним из самых сильных и влиятельных. Ну что ж, пусть думает об этом. Желание получить пределешки лаком лакомый кусок объединяет в погоне за добычей даже степных полков, Заставляет их не думать о нанесенных в прежнее время ранах. Именно из этих соображений хан постоянно держал при себе Едыге и даже подумывал порой о сближении с ним. Девятнадцать сыновей и 7 дочерей родили Тахтамышу, его жены и наложницы. Одну из дочерей, женике, хан решил отдать Едыге в Такалы, младшей жены, чтобы навсегда породиться с ним кровью и тем самым отнять у него право на возможную месть. Однако, пока это было не осуществлено. Так не торопился передавать войско Белой Орды под начало своего будущего зятя, хотя среди всех его приближенных не было ни одного равного едыге по умению вести сражение, по смелости и отваге. Хан решил, что сделать это будет никогда не поздно, а время подскажет, как поступить. Медленно, словно нехотя, Двигалось войско Тахтамыша вперед, сметая на своем пути редкие и немногочисленные отряды Золотой Орды. У берега Светлого Яика, не переправляясь через него, Тахтамыш велел своим туменам остановиться на зимовку. Хан не боялся сражения с главным Золотоордынским войском. Он был уверен в победе, Но сведения, которые доставляли верные люди из Сараберке, подсказали ему, что самое выгодное в его положении – воздержаться от битвы. Он знал, что победит Мамая, нынешнего своего врага, но, думая о будущих сражениях с хромым Тимуром, надо сохранить свое войско. Мамай готовился к борьбе с русскими княжествами, и в любом случае победит он или будет разбит, с ним после можно разделаться малыми силами. И удачные, и неудачные битвы всегда уносят жизни воинов. Следовало быть терпеливым и научиться ждать. Заложив за спину руки и нагнув голову, мама угрюмо рассказывал по юрте. Тревожные, пугающие вести шли к нему со всех сторон. Копил силы его главный враг Тахтамыш, а самый богатый данник Орды Русь стала похожа на огромный котел, в котором начинает кипеть вода. Было о чем подумать, было от чего тревожиться. С тех пор, как сел Мамай на коня, не проходило ни одного года, чтобы не принимал он участие в походе или набеге. Он знал жар и холод жизни, знал победы и поражения. Если бы сегодня судьба лишила его всего того, к чему он привык, он бы, наверное, посчитал, что настал его смертный час. Всегда было нелегко управлять народами, всегда было трудно предугадать, с какой стороны подстерегает опасность или измена. Но помогали молодость и неуемное желание властвовать. Раньше казалось, что нет ничего непреодолимого. Сегодня же вдруг словно навалилась вся усталость прошлого. Мамай боялся признаться себе, что причины этому близкая старость. Он думал, просто виноваты последние трудные годы и неудачи. Каким прекрасным было начало жизни! Мамай вспомнил себя 18-летним, горячим и быстрым в делах и поступках, как обоюдоострый меч. Тогда он взял себе первую жену, Дочь Бердебека, который был старшим сыном славного и могущественного хана Дженнибека, девушку звали Ханумбегим. Именно тогда сам правитель Азова Хазмин согласился стать его сматом, и, чтобы не уронить достоинства нагайлинцев, приказал посадить всех, кто принимал участие в поездке на одномастых черных иноходцев, вся сбруя которых была украшена белым серебром. Славное было время. а да бесконечное, как дорога в Дештикипчак, Лежала впереди будущая жизнь. По главе каравана, состоящего из одних бурых наров, Тяжело нагруженных вьюками с подарками, Ехал сам Хазбин. По правую руку его внук Карабакаул, Слева знаменитый лучник, Не знающий страха, Кастурик Мерза. А стремя в с ним Азу Жираул чья слава сказителя-песенника уже распростерла под Ногайскими степями свои могучие крылья. О, время, подобно тому каравану, прошедшее над степью и растаявшее в голубоватой дымке зноя, где ты? Бомай зажмурил на миг глаза, и в память отчетливо нарисовалась то давняя и как будто бы совсем забытая. Едва у края земли показался сарай-берке, и стали видны голубые купола, мечети и острые, словно поднятые к небу, пики, минареты с золотыми полумесяцами над ними. Азу-жерао остановил своего иноходца и, прижимая к груди дамбру, ударил по ее струнам. «Здравствуй, золотая Орда! Ты, подобно луне, сияющей в высоком небе, крепостью каменной ты всегда нам была». Дворцом прекрасным для душ наших. С этой минуты суждено было Облететь этой песней всю степь. С этой минуты суждено было Проснуться в душе Мамая в Сладкой и неукротимой мечте. Когда-нибудь завладеть золотой ордой, Сесть на ее трон И, подобно грозному Бату, Повелевать ее необъятными просторами, Войском и бесчисленным народом. Десятилетия минули с той поры и все равно не хотелось верить, что мир настолько переменился. Год собаки 1346 повез Мамай из Сарай берке прекрасную, как утренняя заря, дочь будущего хана Золотой Орды Гердебека. И ни рабы и рабыни, ни богатые подарки, ни бесчисленные косяки полутиких коней, и отары овец, полученные вместе с канумбегим, веселили тогда сердце Мамая. Самое драгоценное было... Родство с Чингизидами Судьба словно открыла свое лицо И миру мамалю С каждым днем Начало расти и крепнуть Его влияние среди родов Населяющих Золотую Орду Проходит время И иссякает самый бурдый поток Потомки Джучи Боясь за свою жизнь Зарезали Бердебека И теперь уже сами сплелись В яростный смирный клубок Страшная, безжалостная борьба шла У подножья золотоордынского трона За 18 лет после смерти Бердебека На трон скорабкивались двенадцать ханов Но никому из них не удалось продержаться более двух лет Кого скинули, кого зарезали, кого отравили Качался от междоусобиц остов Орды Тричалый и рвалась до части могучая Орда Каждый, кто мог старался оторвать от нее хотя бы клочок и объявить себя ханом. Деятельный, вечно жаждущий власти и славы, не оставался все эти годы в стороне и мамай. Не являясь чингизидом, он не мог претендовать на звание хана. Но перед его глазами вечно стояла картина, увиденная в год, когда он ехал в Орду за ханом бегим И во на наяву видел он красавец город Сарайберке, символ могучей и великой Золотой Орды. Зная, что только счастливая случайность может помочь ему в осуществлении задуманного, он решил не терять времени даром и объявил Крым самостоятельным ханством. А для того, чтобы все выглядело так, как надо, Мамай, в год Барса 1362, поддал ханам Абдуллу, потомка Джучи. Только слепой мог поверить, что правит ханством Абдулла, потому что вся власть в Крыму принадлежала Мамаю. Повсюду сильные побеждали знатных. В Маверанахре на троне сидел Чингизид Хусаин, а оправил землями, распоряжался войском хромой Тимур. Почувствовав себя сильным, Мамай двинул свои тумены на Хаджи-Черкесы и отнял все принадлежавшие ему земли вместе с городом Хаджи-Тарханом. Хаджи-Тархан – древнее название Астрахани. Отныне в подвластные муханства входили не только степи Крыма, но и низовья Рекдона, Днепра и Тиля. Край этот кочевники называли Сакистаном. Мамай потребовал, чтобы русские княжества посылали ему дань. Что это было? Было, кажется, совсем недавно, но сколько всего случилось за это время? Казалось, что заветная цель совсем близко, стоит только сделать последние усилия, и золотая Орда будет лежать в унов. Да чего же обманчива река времени? И кто может предсказать, что будет после того или иного события? Мамай тяжело вздохнул. Он все делал, чтобы стать могущественным, чтобы в нужный момент быть готовым к решающему сражению с Ордой. Вроде бы обдумано и проверено все. Намечен каждый дальнейший шаг. Нужен был сильный союзник. Мамай нашел его в лице литовского князя Ольгарда выгоден ему был этот союз. а Окрепшая в последние годы едва подчинила себе несколько южно-русских княжеств и смогла бы удержать Русь от выступления против Мамая, пока взор его был обращен на Золотую Орду. Кроме того, войско ее было сильным, и хитрый Мамай втайне надеялся, что если его вдруг постигнет неудача, он сможет воспользоваться помощью Литвы в борьбе со своими соперниками. Чтобы упрочить выгодный для него союз, Мамай продлился с Ольгердом, отдав ему в жены свою дочь Акбеке, рожденную любимой женой Ханумбеги. Казалось бы, все обещает удачу. Мамай двинул свои тумены на сарай-берке, погорил столицу, убил хана Хаджи Темира, но удержаться на берегах Итиля не смог. Судьба словно смеялась над ним. Кутлук-Темир, собрав вокруг себя всех недовольных Мамаем, прогнал его в пределы Крымского ханства. И снова был поход, в котором удачи сменялись неудачами. Золотая Орда превратилась в заколдованную птицу. Она была рядом, но стоило притянуть к ней руки, как птица ускользала, оставив нетерпеливому охотку лишь несколько ярких перьев. Пока Мамай был занят Ордой, мир не оставался в покое. Сходило над землей солнце, и живущие на ней люди думали о дне завтрашнем. Как дром среди ясного неба была для Мамая весть о том, что русские княжества отказались посылать ему дань. Подобного еще не случалось. Да, он пока не сидел в Сарайберке, но до заветной цели оставалось не более чем полшага. Простые воины и батыры, окружающие Мамая, давно называли его ханом. Мамай все быстрее и быстрее шагал по юрте. Правая рука его опустилась на рукоять сабли. Сдулись на шее жилы. В тот день, когда он узнал, что русские больше не хотят платить дань, Мамай охватила ярость. Еще сильнее она была сегодня, когда он узнал о поражении Бегича. Танн слушал гонца, стоящего перед ним на коленях, и не слышал его слов. Ясно было одно: лошко разбито, сам Бегич погиб. Сквозь бушующую в душе ярость с упорным ростком пробивалась тревога, предчувствие беды. Никогда жизнь мамая не была безоблачной. Ни раз он знал поражения от соперничающих с ним чингизидов но это было совсем другое. Неудачи в междуусобной борьбе не пугали, как говорят в народе. В рукаве чапана не видно, что рука сломана. Под шапкой не увидит, что голова разбита. Проходило какое-то время, и он, собрав новое войско, сполна рассчитывался со своим обидчиком. С Русью все было сложнее. Мог наступить такой день, когда, объединив все княжества, Она поставит крепкий заслон На своих рубежах И Золотая Орда, государство кочевников Неспособная жить иначе, как за чужой счет Потеряет всякую силу Она зачахнет Как трава в лето без дождей Очень хорошо понимала это Мамай И потому, чтобы не дать народам Объединиться, собрать силы Постоянно посылал на русские земли Погромные отряды Казалось бы Совсем недавно ходил Аглан Арабша на Нижегородское княжество, и удача сопутствовала ему. Несмотря на то, что противостояло ему объединённое войско, состоящее из полков Владимирского, Переславского, Юрьевского, Муромского, Ярославского и Нижегородско-Суздальских полков, Арабше удалось обмануть противника. На реке Пяне, окружив русское войско, Золотоордынцы многих порубили Еще больше дружинников утонуло в реке Рапша взял Нижний Довгород Разграбил и пожег окрестные селения На следующий год он вернулся Довершил разгром Побудо разорив Рязанскую землю Мамай знал За нижегородцами стояла Москва И был уверен, что напугал князя Дмитрий Иванович. Отбил у него охоту своевольничать и выражать непокорность. На всякий случай, еще через год, послал хан войска Мерзы Бегича, рассчитывая окончательно сломить русских князей. И вот случилось то, чего он никак не ожидал. «Подожди», — сказал Мамай Гонцу, — «расскажи все сначала». Тот поднял серый от усталости и пыли лицо. Я обовинуюсь, мой хан Сбивчиво и порой бессвязной была речь гонца Но Мамай был опытным воином И потому легко представлял, как все происходило Нет, не испугались русские князья Недавнее поражение, видимо, пошло им на пользу Не испугался Дмитрий Иванович И с того самого дня, как понял, что Орда все еще сильна Стал готовиться к новой битве Верные люди сразу же донесли ему, как только Мерзабегич Бегич свои тумены в сторону русских земель. Сам великий московский князь вышел навстречу незваному гостю сильным войском, было решено встретить врага на краю Руси в Рязанской земле. Это было на исходе, когда сошлись русские полки с золотоордынцами на реке Воже. Рать Дмитрия Ивановича укрепилась на невысоких холмах. Впереди всего русского воинства встал сам князь со своими полками По левую руку от него ощетинились копьями полки князя Даниила Дмитриевича Ронского. По правую — полки князя Полоцкого Андрея Ольгердовича. Ничего не оставалось Бегичу, как довольствуются левым берегом вожи Низким, изрезанным оврагами и палками, где не могла в полную силу развернуться его конница de omgeving was heel erg belangrijk. Deze was heel erg belangrijk. Er zijn veel mensen die de premier zijn. Niet voor een paar dagen. Russische en de straat van de rekening gebracht. Slavische en Spitwee-Druk-Druk-Natwerders hebben de dingen gebracht. In de volgende Обрушили неожиданный удар На центр русского войска Большой полк не только устоял Но и смял золотоордынскую конницу На помощь ему пришли остальные князья И прежде чем наступила ночь С войском мерцы было покончено Сам он погиб в сражении А немногие уцелевшие ордынцы Вручив свою жизни Аллаху И крепким ногам степных скакунов Неслись прочь от поля битвы Бросая обозы, забыв о добыче о которой еще недавно мечтали. Неудача похода Бегича без бесила Мамая. Случившееся требовала мести. Любой ценой надо было сохранить лицо, показать соперникам, что Русь по-прежнему подвластна ему, и поражение на воже произошло случайно. Хлопнув в ладоши, мама велел своим нукерам из охраны выволочь прочь из шатра гонца и срочно собрать всех военачальников на совет. «Пригаз хана был суров и тверд. Без промедления выступить на русские земли, наказать дерзких. Кто посмеет возразить грозному мамаю?» «Отдавая приказ о новом походе, хан не мог даже предположить, что едва вступит он на самую близкую к нему Рязанскую землю и начнет сжечь и грабить, как охватят его душу робость и сомнение». Исчезнет уверенность в легкой победе, и он убоится идти дальше, потому что ему станет известно о твердо стоящих на оке русских полках. Мамай хотел думать, что все происшедшее за последние годы лишь следующие друг за другом случайные неудачи. Но опыт воина говорил ему о другом. Уже нельзя было, как прежде, держать русских в узде посылкой сильных отрядов. Все чаще оставались от них только жалкие кучки воинов, перепуганных насмерть, потерявших всякое мужество и желание сражаться. Великая империя Чингисхана распалась и, словно так было предопределено судьбой. В каждой ее части происходили события, похожие на те, что ныне творились в Орде. Подвластные народы отказывались повиноваться. От некогда сильного Ильханства Кулагу отпал Восточный Иран, отказался признать власть Чингизидов Китай, потом Корея. Теперь же, словно полноводная весенняя река, выплескивалась из берегов Русь. Выход был один. Надо повторить поход великого Батухана, чтобы снова на долгие годы заставить трепетать непогордый народ. Хватит распылять силы. Удар должен быть один, мощный и жесткий. Но для этого необходимо подготовиться, собрать силы. Этой мыслью жил теперь Мамай. А все остальное сделалось для него второстепенным Прежде всего хан послал тайных послов к великому литовскому князю Ягайло Мамаю нужен был сильный и надежный союзник, который бы постоянно нависал над русскими землями тревожил бы Дмитрия Ивановича мешал ему сосредоточить все войска против Орды А Русь всегда не ладила с Литвой и хан быстро получил от Ягайла согласие на совместные действия против Москвы Легко поддался на уговор и рязанский князь Олег Иванович. Трудно было устоять ему против подсулов и угроз Мамая. Тяжко жилось все годы золотоордынского ига рязанской земле. Не ладила она и с Москвой, постоянно боролась за право быть первой среди русских княжеств и первой же встречала грудью любой ордынский поход. С кем бы не воевала орда, какое бы княжество – не наказывала за непокорность, всегда шли ее тумены через Рязань. Оттого не гасли здесь пожарище, и успевали остывать попелище и скутила людьми рязанская земля. Соперничало постоянно с Москвой и Тверское княжество. Верные люди доносили Мамаю, что тверичи не желают становиться под знамена Дмитрия Ивановича. Закончив всякие переговоры, решил хан, что настало время двинуться на Русь со всеми князьями ордынскими, со всей силой татарскую и половецкую. С ранней весны начало собираться вокруг его ставки рязанское войско. Пешими и конными шли мусульмане-бессармены, живущие на берегах Итилия, Буртасы, Черкесы яситины, Ясы, Армяне и итальянцы, фряги из Крыма. Специально назначенные ханом люди считали прибывших, разбивали их на десятки, сотни, тысячи и передавали под начало опыты военачальников. К тому времени, когда настала пора выступать в поход, в войске Мамая было почти 150 тысяч всадников и пеших воинов. Противоречивые, непривычные для него чувства овладели в эти дни Мамаем. То крепло, росла уверенность В быстрой и легкой победе над русскими То вдруг, неведомо откуда, приходил страх Нет ничего вечного на земле Не та стала Золотая Орда Иной сделалась Русь Словно и не одно и то же время Прокатило над ними свои клокочущие высокие волны Мамай знал истоки своего страха перед грядущим Когда ссорятся в юрте родственники Им не хватает времени посмотреть, что делается у соседов. Пока Чингизиды рвали Золотую Орду на части, сплетались в клубки, подобно Степным Кадюкам, русские княжества были заняты своими делами. У них тоже было неспокойно и тоже лилась кровь. Но люди помнили, что помимо распри, есть у них общий враг, раскосый и жадный, беспрепятственно приходящий, Из безбрежных степей, владеющих жизнью и смертью. Только сила ломает силу. И потому надо было искать выход. А дорога к нему была одна. Единство. С той поры, как княжец на Москве стал Иван Данилович Калита, Словно подули иные ветры. Осторожно, из-под Начал он заигрывать с Золотой Ордой, чаще кланяясь, чем показывая гордость, и не ленясь оглядываться вокруг. И когда вечный недруг Москвы, княжество Тверское, поднялось против притеснения Чолхана брата узбекана, Иван Калита немешкая поехал в Сарайберге. Вернулся он оттуда с войском и повелением наказать непокорную тверь, что и сделал не мучаясь сомнениями, проявив железную волю и не выказав жалости. Тверской князь Александр Михайлович бежал в Литву. Пожон вернулся, но уже сами Тверичи не могли простить ему трусости. Бояре же предпочли служить более сильному князю Ивану, видя в нем надежную защиту и опору. Иван Калита, чтобы навсегда сломить своего давнего врага, велел вывести Из Твери в Москву соборный колокол, голосом которого было принято созывать народ на вече. Но не сразу удалось стать ему полномластным князем Владимирским. Заслуги Иоанна Калиты узбек хан учел, но не желая его усиления, отдал ему только Новгород и Кострому. Суздальский князь Александр Васильевич получил Владимир, Нижний Новгород и городец. Прошло еще мало лет, прежде чем стал Иван Калита единоличным хозяином над всею русскою землей. Мамай еще хорошо помнил то время, когда великий князь приезжал в Орду. И подарком, и словом умел он угодить хану и ханчам, визирям и эмирам. Не было ни одного князя, который бы так исправно вносил в ханскую казду дани и поборы. Великая тишина стояла в его правление на всех подвластных ему землях. Казалось, что нет у Орды более преданного князю. По первому требованию хана отправлялся он туда, где возникало недовольство Ордой и жестоко покарав непослушных, доставлял золото и серебро. Сквозь пальцы смотрели правители Орды на то, что часть, собираемой князем Дани, оседала у него в Кремлевских подвалах. Иван Галита подчинил себе ростовское княжество и начал расширять свои владения понемногу, прикупая городки и деревеньки у соседей. Так очень скоро ему стали принадлежать Углич и Галич, Белоозеро с их округами. Только сейчас понял Мамай, что хитрый, льстивый на слово князь использовал поддержку ордынских ханов для своей пользы ханы превращались из хозяев в помощников московского князя, сами не ведая об этом. В свое время, угребая Орду, хан Берке стремился сделать ее центром ислама. Но никто из золотордынцев не обратил внимания на то, что подобно совершил и Иван Калита, когда лестью и угрозами перевел митрополита из Владимира в Москву и таким образом превратил ее в центр православия. Странные дела стали твориться на русской земле. Наступило время тишины великой, и татары прекратили воевать русскую землю и убивать христиан, которые отдохнули от великой стомы многих тягот и насилия татар. И, словно почуяв это, несмотря на то, что правил Иван Калита рукой жестокой, Потянулись к нему горожане и крестьяне и служилые бояре Утихли княжеские распри, не горели селения и хлебные нивы И не слышно было горького плача на русской земле в отца пошли и сыновья его Семен Иванович Гордый, Иван Иванович Красный Хан Узбек с честью принял в своей ставке Семена И назначил его великим князем Отдав под его руку всех других русских князей Приемник Калиты был твердо и властно, и никто не осмелился перечить его. И Семён и брат его были постоянными гостями в орде. Эх, знать бы тогда, чем все это обернется. Мамай бы собственными руками убил змееныша и заставил бы мудрого узбекана открыть глаза и посмотреть, что творили руки его. Но кто мог знать тогда, что все так обернется? Когда князь Семен умер, Орда вручила его брату Ивану Ивановичу не только право главенствовать над всеми остальными князьями, но и творить над ними судебную расправу.